Я могу убить даже тебя. Я прихожу в себя, открываю глаза и слышу голоса за стену. Пить. Жадно, не останавливаясь, пью из бутылки. Вода течет по подбородку, стекает на футболку, на грудь, на живот. Заставляю себя остановиться. Кто знает, сколько мне придется здесь торчать. Что там происходит? Пытаюсь рассмотреть хоть что-нибудь через дырочку в стене. Но мне видно только очень узкую часть комнаты, и люди не попадают в поле зрения. Приходится довольствоваться тем, чтобы слышать. «Ну, где они там?» — это хриплый голос Карада. «Приехали, уже заходят. Этот голос мне незнаком». «Ну что, Эдуарда, все хорошо?» «Да, Дон Карада. Думаю, все отлично». Раздаются шаги. «Где моя дочь? Я хочу ее видеть». «Папа, я здесь». Я еле сдерживаюсь, чтобы не закричать. «Подожди, Андрей, не спеши. Мы обязательно все обсудим с Доном Карада». «Кто это?» Голос звучит очень знакомо, но я не могу его узнать. Я снова припадаю глазом к отверстию в стене и на этот раз вижу какие-то силуэты, но разобрать хоть что-нибудь не получается. «Кто же это такой?» Он продолжает. «Привет, Карада». Прежде всего, прими мою благодарность за разрешение присутствовать здесь вместе с моим другом Андреем. Не могу сказать, что рад тебя видеть, но ладно, вот ты здесь, и что же ты хочешь? Послушай, Карада, я связан с этим человеком деловыми отношениями, и для меня очень важно их сохранить. Я понимаю, что это твоя территория, и ты вправе делать что угодно» поэтому я не прошу тебя просто отказаться от своих интересов. Я готов предложить тебе щедрую компенсацию. Неужели? И что же это за компенсация, да еще и щедрая? Я дам тебе квоту на полтонны в месяц. Будешь возить совершенно бесплатно. Если понадобится больше, получишь очень хорошую цену. Лучшую, я обещаю. Серьезно? полтонны то есть пятьсот килограммов в месяц ты будешь возить для меня совершенно бесплатно да предложение действительно неплохое но есть одно маленькое но оно мне не подходит джинару джинару точно это же голос крестного марка как он здесь оказался снова слабый проблеск надежды прорезает углу окружающая меня, и отзывается учащенным пульсом, быстрыми ударами в ушах. «Прошу тебя, Дон Джинара, освободи меня из темницы, пожалуйста!» «Сколько ты хочешь?» — спрашивает Джинара. «Неважно, сколько я хочу. Твое предложение мне не подходит. Точка. Не знаю, что у тебя за дела с этим типом, но ничем не могу тебе помочь. Да из чего мне тебе помогать? Твой дружок...» Пьетро Леони украл у меня семь миллионов. Семь, сука, миллионов долларов. И я уверен, что без твоей помощи тогда не обошлось. Так что скажи спасибо, что мы не трогаем его сына. И на этом все. Конец. Подписывайте соглашение и убирайтесь. Ты убил петра потому что он работал намного лучше тебя и стал бы твоим боссом. «А теперь ты несешь чушь про какие-то миллионы?» «Это говорит выживший из ума старик?» «Это люди говорят!» «Люди говорят!» — хрипит Карада. «Люди говорят, что я папа римский!» «Отпустить тебе грехи!» «Незачем попусту болтать! Я уже все сказал!» «Что же, я очень сожалею, что ты не хочешь прислушаться к голосу разума!» и прийти к взаимовыгодному решению. Мне это вовсе не выгодно. Ты же знаешь, я представляю очень влиятельных людей. Да ладно, сомневаюсь, что они в курсе твоих дел с этим русским. Так что не морочь мне голову. Пусть подписывает. Сначала мы должны увидеть девочку. Ну хорошо, смотрите. Эй, приведи ее. Я слышу шаги и быстро сажусь, обхватив колени. Дверь открывается, и на меня смотрит какой-то длинноволосый тип, которого я еще не видела. Вставай, иди за мной. — Куда? — Там твой отец. Я выхожу, трепещу, как лепесток на ветру, но стараюсь, чтобы это не было заметно. Пытаюсь быстро осмотреться. Посреди комнаты на стуле сидит человек лет 50. У него лицо типичного злодея из голливудских фильмов, выпуклые глаза, капризный рот, карикатура на мафиозе, вероятно, это Карада, напротив него стоят Папа и Джинара. чуть поодаль, элегантный, седовласый мужчина, в джинсах и пола, наверное, сухих. За ним угрюмый, коротко остриженный качок с одутловатым лицом, Он в нелепом пиджаке, словно браток из девяностых. Немного в стороне у стола сидит маленький сгорбленный человек с пачкой бумаг. Должно быть нотариус. Он единственный, кто не смотрит на меня в этот момент. Взгляды всех остальных обращены ко мне. «Лиза, как ты? Что с лицом? Тебя били? Как с вами вести дела? Вы же не держите слова!» Я подпишу бумаги, только если дочь останется со мной. Нет, все будет так, как я тебе сказал. Твоя дочь поедет в Москву, а ты займешься делом. Иначе мы обойдемся без вас. Проще некуда. Сердце обрывается. Похоже, джинара не справился. Я озираюсь, ищу глазами Николу. Его нигде нет. Этот небольшой след на лице оставлен специально для тебя. Не забывай, ты и твоя дочь в моей власти. И если ты сделаешь еще одну глупость, она будет последней. Ведь я тебя предупреждал, чтобы ты вел себя осмотрительно. А ты привез сюда этого старика. Он звонил мне, тратил мое время, пытался угрожать. Ты сделал недопустимое. Рассказал о наших делах постороннему. И вот тебе наказание. Оно очень легкое хотя ты заслужил куда более сурового. Просто я проявил доброту. Пусть это тебя немного подбодрит. Ты не можешь убить моего человека, Карада. Это не сойдет тебе с рук. Убить, — повторяя, он как будто пробует это слово на вкус. Послушай, Джинара, ты что, правда не понимаешь? Я могу убить даже тебя, и никто мне ничего не сделает. Просто не хочу лишних терок с твоими боссами. У меня есть на них кое-какие планы. Поэтому не пытайся делать вид, что от тебя здесь хоть что-то зависит. Все, хватит. Посмотрели? Жива и здорова. Уводи ее обратно. Карада делает нетерпеливый знак типу, приведшему меня сюда. Папа, не беспокойся, со мной все хорошо, я справлюсь. Эти слова даются мне нелегко. Но зачем рвать отцу сердце? Он, кажется, и без того на пределе, взволнованный, бледный, осунувшийся, с потемневшими глазами. — Лиза, пожалуйста, делай, что они тебе говорят, и ничего не бойся, все будет хорошо. — Конечно, будет. Подписывает договор. Слышу я голос Карада, возвращаясь в свою тюрьму. Дверь закрывается, и я оказываюсь в угрюмой, безнадежной мгле. Лишенная каких бы то ни было проблесков, надежда сменяется подавленным оцепенением, и я позволяю овладеть собой холодному сосущему страху.